В России её называли круглой или итальянской нотой. В переходную эпоху, когда готовился необыкновенный взлёт музыкального искусства в России 19 столетия, когда вот-вот должен был проявиться гений Глинки, вопрос о судьбе древней отечественной нотации не мог возникнуть случайно. Очевидной была возможность, быть может, одна из последних, как-то сохранить, переосмыслить оставшиеся наследие, заинтересовать им современных композиторов. Вот в этот ответственный момент и родился проект об отпечатании древнего российского крюкового пения. Вглядимся внимательно в текст документа. Написанный языком конца 18 столетия, он все же прекрасно читается и абсолютно понятен. Приводить его целиком не имеет смысла, и все же для осознания важности заключенных в нем идей мы должны будем повторить ряд основных его положений. Автор проекта, во-первых, осознавал всю полноту ответственности, которая лежала на нем. Каждое десятилетие могло стать последним для существования целых ветвей или направлений в древнерусской музыкальной знаменной системе. Подходить голословно, бездоказательно к высказыванию своих мыслей ему было попросту нельзя. Он должен был опираться на глубочайшее знание как крюкового пения, так и наиновейших музыкальных европейских течений. Проект предназначался для подачи наверх. В какие инстанции? Можно предположить, что вплоть до самых высших, дирекций придворных театров, ведавших музыкой, синода, а, быть может, и самого императора. Естественно, что оперировать терминологией требовалось свободно, мысли выражать предельно точно и кратко. Проект, видимо, предполагался как обычная докладная записка. Чем длиннее и многословней такой документ, тем меньше надежд на то, что он будет прочитан важными особами до конца и с полным вниманием. Краткость проекта. Заметно во всем. Он занимает всего несколько страниц печатного текста, но столь малом объеме сконцентрированы драгоценные положения, каждый из которых сгусток миросозерцания высокообразованного деятеля своей эпохи. Прежде всего в тексте продумано констатировалось. Существование пения сего не уничтожено еще ходом несчастных времен, но изменено уже очень много. И красоты мелодии обезображены, кажутся вкусом только тех певцов, которые, продолжая пение сие несколько веков, соединялись с тем неудовлетворительные предания. Не уничтожено еще. Столь обнадеживающее начало, хотя в гармонию текста уже вкрались горькие ноты диссонанса, но изменено уже очень много». Автор вновь вкратце повторяет основные положения и структуру клюковой нотации, а затем переходит к сравнению ее с итальянской. В новонотном пении принято не более пяти нотных фигур, в древнем же пении считается более тысячи. Так он пытается защитить достоинства знаменного пения, находя их в на этому пению якобы особой сложности. Именно эта сложность, по его мнению, стала в некотором роде одной из причин гибели клюков, ибо чрезвычайная нотация, Для изучения крюкового оного пения требуется память. Если ученик при изучении оного, хотя на минуту, развлечен будет, то лучше он должен оставить труп и не заниматься тем, что он никогда не выучит. Впрочем, аргумент автора проекта звучит не вполне убедительно. Особой сложности в крюковой системе нет. Просто такой поворот изложения проекта необходим для доказательства не меньшей значительности крюков в сравнении с пятилинейными нотами. Как его предшественники, вносившие свою лепту в дело продления жизнеспособности знаменной нотации, автор проекта не был ортодоксом, не отрицал голословно все западное, но мудро и терпеливо разъяснял драгоценность уходящей в забвение традиции. Две системы новонотного и древнего крюкового пения параллельно противоположные, не доказывают того, будто бы я говорил преимущественнее, в пользу последней. По моему мнению, всякая система нот достойна внимания и одобрения. Конечно, в нынешнем веке не уважается всякая иероглифическая система, но сие неуважение есть только следствие того, что все для нас глупо, что не понимаем. Зная и перечисляя все преимущества пятилинейной записи нот, автор все-таки, опираясь на древность преданий в области крюков, почитает онную за оригинал. И пока еще не погиб окончательно этот оригинал. Он риторически восклицает способ за который примечается во всей онной системе, достоин того, чтобы об нем была извещена и публика, и в особенности весь ученый свет. Крюковая нотная система, продолжал автор, лучше означает характер древнего славяно-российского народа, а потому стоит того, чтобы передать потомству понятие абоном, так как и изложить для него подобную систему всего древнего славяно-российского крюкового пения. Для сего нет других лучших и надежнейших средств. Как собрать Все древнейшие сего рода рукописи и отпечатать все круговое пение. Автор